с описанием удивительных событий, происшедших на блуждающих островах, а также о многом ином, изложенном бывшим швамбрантским адмиралом Арделяром Кейсом, ныне живущим под именем Льва Касиля, с приложением множества тайных документов, мореходных карт, государственного герба и собственного флага.